Глава пятая. Золото. Я говорила, что ненавижу опаздывать. Так вот, я снова несусь, как угорелая, по коридорам университета. А все почему? А потому что мой кретин-братец потерял ключи, и мне пришлось возвращаться, чтобы отдать ему свои, поскольку он сегодня раньше возвращается домой. Иногда у меня создается впечатление, что он пятилетний ребенок в теле почти двухметрового бугая. И если бы не очевидное внешнее сходство, то я бы настаивала на том, что в роддоме нам его подкинули. Но разве нельзя быть более дисциплинированным? Впрочем, чего я ожидаю от восемнадцатилетнего парня, у которого в голове только хоккей и девчонки, которые ему без конца написывают? Ума не приложу, что они находят в тёме, но без преувеличения у него есть девушка на каждый день недели. В конце концов, они не знают, что в пять лет он описался от страха, потому что ему показалось, что в шкафу бабайка. Для них он самец, а для меня растяпа и болта. Пара уже началась минут десять назад, когда я наконец-то дохожу до нужной аудитории. Набрав побольше воздуха в легкие, тихонько приоткрываю двери, и бочком бочком, стараясь не привлекать внимания, пока преподаватель что-то увлеченно вещает студентам, двигаюсь в сторону скамеек, задеваю задницей какой-то цветок и только благодаря своей отменной реакции успеваю его перехватить, до того как он грохается на пол. Упс. Ага, не привлекла, блин, внимание. Теперь все взгляды обращены на густо краснеющую меня в том числе и преподавателя. Он окидывает меня внимательным взглядом из-под тонких очков, выгибает брови и интересуется. Фамилия? Адуванова. Удается мне хрипло выдавить. Я, конечно, девчонка боевая, но вот такое пристальное внимание терпеть не могу. Отмечаю вас. Присаживайтесь, Адуванова. Постарайтесь больше не опаздывать, чтобы не отнимать время у студентов. Коротко произносит что-то, чиркая в журнале. С меня сходит семь потов, пока я оглядываюсь в поисках свободного места. И когда я нахожу его, ноги намертво прирастают к полу. Какая-то гадина навела на меня порчу. Или же это боги издеваются надо мной. Потому что единственное свободное место во всей аудитории возле... Угадайте кого? Самодовольно ухмыляющегося Клюева который явно наслаждается моей неловкостью, сволочь. Да я скорее по горящим углям пройдусь, чем сяду рядом с этим недоумком. Прищурившись, еще раз осматриваю аудиторию. Ну хоть где-то, ну хоть краешек. Адуванова, вы так и собираетесь столбом стоять? Может, уже присядете? Строго поторапливает меня препод. Клянусь, улыбка Клюева становится такой злорадной, как у Джокера. Он откидывается на спинку скамейки и похлопывает по месту рядом с собой, мол, «Присаживайся, детка». Заставляю свои деревянные ноги двигаться. Подойдя к месту, награждаю Клюева таким злобным взглядом, как будто он виновник всех бед мира. Не то чтобы это его задевает, учитывая, как он вызывающе на меня пялится, Ставлю сперва свою сумку, словно образовывая между нами пространство, а потом сажусь сама. С независимым видом достаю ручку и тетрадь, игнорируя присутствие Ромы. Надо признать, удается с трудом. Он, подперев голову рукой, дерзко поглядывает на меня из-под ресниц, чем дико бесит. К тому же от него исходит приятный аромат парфюма. Нотка кардамона, смешанная с чем-то цитрусовым, тут же заполняет легкие. Хочется вдыхать и вдыхать, но я тут же останавливаю этот неуместный порыв. Но это уже явно перебор златинда. Раздается его голос с хриплыми нотками. Опять скажешь, что случайность? Нет, не случайность. Рассерженно шикаю. Это божья кара за грехи прошлой жизни. Я, наверное, палачом была. Парень издает ироничный смешок словно невзначай расставляет ноги шире, касаясь под столом своей ногой моей. Меня будто прошибает током. На секунду даже забываю дышать. Но быстро беру себя в руки, давая мысленную оплеуху. Соберись, Дуван. Охотно верю, что была палачом. Хотя я все же предполагаю, что ведьмой, за которой гналась инквизиция. Прошу прощения. Он только что назвал меня ведьмой? «Тогда смотри в оба, Клюев. Ведьминский дар может и в других жизнях проявиться. Приворожу тебя ненароком, потом будешь хвостиком ходить. Не отделаешься от тебя. Извительно парирую. Но пока только я от тебя отделаться не могу», «вполне справедливо, замечает парень. Ведь это я его нахожу, а не он меня. И это мне не нравится». «Поверь, будь у меня выбор», Я бы предпочла сидеть рядом с бездомным, чем с тобой. И тем не менее, ты рядом со мной. Наши взгляды встречаются, и Клюев мне развязно подмигивает. Прикусив нижнюю губу, не скрываясь, рассматривает меня, точно статую обнаженной женщины в музее. Ох, я знаю, что он пытается сделать. Насмотрелась этих приемчиков от других ребят. Кретин пытается меня закадрить. Играет в кошки-мышки, распаляя интерес. Только вот сегодня ему крупно не повезло. На меня не действует его очарование. Поэтому я просто бросаю на парня безразличный взгляд и отворачиваюсь, утыкаясь носом в тетрадь и начиная записывать за преподавателем лекцию. И все же, как я ни старалась, я полностью игнорировать Клюева не получается. От каждого его движения и от каждого огненного взгляда, брошенного в мою сторону, У меня волосы шевелятся на затылке, а по коже бегут мурашки. Странное чувство. И совершенно непривычное. А еще меня начинает мутить. К середине пары я неожиданно на своей коленке чувствую руку. Грешным делом сперва подумала, что галлюцинации, но нет. Эта бесцеремонная ладонь Клюева совершенно беспардонно ложится на мою коленку. Шокированно замираю, потому что никто на моей памяти не был смертником, который бы распускал руки. У этого парня отсутствует инстинкт самосохранения? Горабли убрал, грубо рявкою. Да ладно, златин, я ж приголубить тебя хочу. Может, подобрее будешь. Почему-то он оказывается совсем рядом. Если я поверну голову, то наверняка наши кубы окажутся в считанных сантиметрах друг от друга. Ладно, по-хорошему, очевидно, не понимаем. С милейшей улыбочкой накрываю его на руку своей, веду выше до бедра, словно соблазняя, а потом резко выворачиваю, отчего он сдавленно шипит, выдергивая ладонь из моего крепкого захвата. Еще раз дотронешься, до меня руку сломаю. Потирая ушибленную ладонь, он сердито сверкает своими голубыми глазищами, точно инквизитор, Добравшись до заветной ведьмы. «Больно надо», — фыркает. «Ты не в моем вкусе, малышка, поэтому не надейся». «Я это уже слышала». «Так и какого фига ты тогда подкатываешь ко мне?» На это Клюев ничего не отвечает. Больше в его глазах не отражается игривость. Окатив меня мрачным взглядом, холодно отрезает. «Скучно было, не принимай на свой счет» козел паршивый скучно ему пусть себе другое развлечение найдет